Она сняла пальцы с рукояти Криса, подняла свою флягу в сторону Кинеса. Тот ответил тем же. «Лишь Пауль и банкир Сусу. Надо же было придумать такое дурацкое прозвище. Сидели неподвижно и не поднимали тост. Банкир не отводил глаз от Кинеса. Пауль глядел в тарелку. «Я неплохо справлялся с ситуацией», — думал он. «Так почему же они вмешались?» Из-под тяжка он бросил взгляд через стол. Сказал, «В таком обществе, как наше, человек не должен слишком поспешно оскорбляться, и это часто бывает равносильно самоубийству». Он посмотрел на дочку фабриканта десятикомбов. «Вы согласны?» «О, да, да, разумеется, я согласна», — ответила та. «Вокруг столько насилия и жестокости, и так часто желание оскорбить нет, а люди погибают так бессмысленно». В самом деле бессмысленно согласился халик джессика оценив совершенную игру девушки поняла это пустоголовенькая девочка вовсе не пустоголовенькая девочка джессика заметила угрозу и поняла что их халлик ее заметил они решили окрутить пауля соблазнить его при помощи обыкновенного секса джессика немного расслабилась пауль скорее всего заметил все первым В его подготовку, конечно, входило изучение и подобных простеньких трюков. «Вам не кажется, что следует извиниться?» — спросил Кин из банкира. Тот кисло улыбнулся Джессике. «Простите, миледи, боюсь, я чересчур увлекся вашими винами. У вас подают довольно крепкие напитки, и я к таким не привык». Джессика услышала скрытый в его голосе яд, И чрезвычайно любезным голосом ответила Когда встречаются незнакомцы Следует делать скидки на разницу в обычаях и воспитании Благодарю вас, миледи Выдавил банкир Темноволосая спутница фабриканта Дестикомбов Склонилась к Джессике Герцог сказал, что мы здесь в безопасности Надеюсь, речь не идет о войне Ей велели перевести разговор в это русло, поняла Джессика. Скорее всего, это окажется какими-нибудь пустяками, улыбнулась она. Сейчас столько дел, которые требуют личного присутствия герцога. Покуда между Харконнанами и Атрейдисами существует вражда, быть излишне осторожным нельзя. Герцог объявил Канли и в том поклялся. И, разумеется, он не оставит в живых ни одного Харконнонского агента на планете. Она взглянула на агента Гильдбанка. «Как вы понимаете, конвенция на его стороне». Она повернулась к Киннесу. «Я права, доктор Киннес?» «Без всякого сомнения», — кивнул планетолог. фабрикан Дестикомбов слегка потянул назад спутницу. Та взглянула на своего патрона, сказала... Я, пожалуй, съела бы чего-нибудь сейчас. Мне очень понравилось то блюдо из птицы. Джессика махнула слуге, повернулась к банкиру. — Помнится, вы говорили тут о птицах и их повадках. Здесь на Аракисе столько нового и интересного для меня. К примеру, не расскажете ли вы мне, где добывается пряность? Меланжеры-разведчики далеко заходят в пустыню. — О нет, миледи! «Ответил тот. Глубокая пустыня неважно изучена, мы знаем о ней очень мало. Что же касается южной части пустыни, то о ней у нас практически никаких сведений». И «Есть легенды», — сказал Кинос, — «что где-то на дальнем юге находится великая материнская жила, мать всех месторождений пряности». Впрочем, я склонен полагать, что это выдумка, рожденная исключительно как поэтический образ. Некоторые особенно дерзкие меланжеры-разведчики доходили даже до окраинных районов центрального пояса, но это чрезвычайно опасно. Ориентирование затруднено, а бури часты. Чем дальше от барьерной стены, тем выше уровень смертности. Считается, что заходить далеко на юг невыгодно, Такие экспедиции не оправдаются. Может быть, если бы у нас были метеоспутники, хотя бы один. Беут поднял глаза, заметив с полным ртом. — Говорят, что фримены заходят туда. Они путешествуют где хотят и сумели найти там влажники и соломенцы. — Влажники и соломенцы? Кинес поспешно ответил. — Пустые слухи, миледи. На этой планете такие объекты не встречаются. Вообще же, влажник – это место, где грунтовые воды поднимаются на поверхность или достаточно близко к поверхности, так что воду можно обнаружить по определенным признакам и затем добыть, выкопав углубление. Соломинец – это тот же влажник, но такой, где воду можно добывать, просто потянув через соломинку, во всяком случае – «Так было сказано». «Он нас обманывает», — чувствовала Джессика. «Почему он лжет?» — задумался Пауль. «Очень, очень интересно», — улыбнулась Джессика, думая, «так было сказано», — как тут витиеваты говорят, однако. «Знали бы они, как много можно узнать по такой речи о том, как они зависят от предрассудков». — Я слышал, у вас есть поговорка, — сказал Пауль. — Из города Лоск, из пустыни Мудрость. — На Аракисе есть множество поговорок, — отозвался Киннес. Раньше, чем Джессика успела задать еще один вопрос, возле нее склонился слуга и подал записку. Она развернула листок, узнала почерк и кодовые значки герцога. Прочла. — Господа! — — произнесла она. — Вам будет приятно узнать, что герцог посылает нам утешительные известия. Дело, которое оторвало его от нас, благополучно разрешено. Найден пропавший грузолет. Харконнанский агент, пробравшийся в экипаж, перебил его и повел грузолет на базу контрабандистов, предполагая продать машину им. Однако сейчас и преступник, и грузолет возвращены нам. Джессика слегка поклонилась Туеку. Контрабандист в ответ тоже склонил голову. Джессика спрятала записку в рукав. — Я весьма рад, что дело не дошло до открытого столкновения, — заметил банкир. — Ведь народ надеется, что с Атрейдисами сюда пришли мир и процветание. — В особенности процветание, — согласился Беут. — Может быть, перейдем к десерту? — предложила Джессика. «Я велела повару приготовить наши колоданские сладости — респунди под соусом дольса». «Звучит заманчиво», — хмыкнул фабрикант Дестикомбов. «Я смогу получить рецепт?» «Любой рецепт, какой вам понравится», — ответила Джессика, отмечая фабриканта. «Надо сказать про него хавату. Фабрикант, судя по всему, был трусливым мелким карьеристом, а таких всегда легко купить». Вокруг возобновились разговоры «А какая прекрасная ткань!» И он решил заказать оправу, достойную этого камня «В следующем квартале мы можем попытаться поднять производительность» Джессика смотрела в свою тарелку, напряженно думая о закодированной части послания герцога Харконнены попытались тайно переправить сюда большую партию лучеметов «Мы перехватили ее» Но это может означать, что другие партии оружия мы пропустили. И это, безусловно, означает, что они не думают о силовых счетах Необходимо срочно принять соответствующие меры предосторожности. Джессика подумала о лучеметах. Белые огненные лучи прожигали любые известные материалы, если тени были защищены силовым полем. Однако Харкононов явно не беспокоило что реакция с обратной связью между лазерным лучом и силовым полем вызывает взрыв, способный уничтожить как щит, так и сам лазер. Почему? Почему их это не тревожит? Ведь сила такого взрыва сильно и опасно варьируется в зависимости от различных условий и может даже сравняться с мощью ядерного взрыва, даже превзойти ее, а может уничтожить лишь самого стрелка и его экранированную цель. Неизвестность наполняла ее неуверенностью. Пауль сказал, «Я не сомневался, что мы найдем грузолет. Если отец берется за проблему, он ее решает. Похоже, сейчас это начинают понимать их Харконнены». «Он хвастает», — подумала Джессика, — «напрасно. Тот, кому предстоит сегодня ночевать глубоко под землей, чтобы обезопасить себя от лучемётов не имеет права на подобную похвальбу